Анисия закрыла створку. Снова блеснула молния, озарив чью-то фигуру в дождевике. Анисия звал чей-то голос. «Кто? Кто там?» — откликнулась Анисия, высунув простоволосую голову в окно. «Это я, Гордеева. Выть на минуту». Анисия долго искала платье, ее красноватые и блестящие в зареве молнии волосы Рассыпались по спине, по груди мешали ей. Она их откинула за спину, замотала в узел. Возле калитки встретила ее груня в мокром, шумящем, как железо, дождевике, накинутом на голову. Прикрыв плечи Анисии полою дождевика, склонив голову к самому уху, тихо прошептала. Демида везут в район арестованного. Только что приехали из тайги семичастный с Гришей.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 Сам Егорша, как угорелый, метался по избе, зычно покрикывая на суетящуюся Аксинью Романовну. То и дело раздавался его голос. «Поторапливайся, слышь, очнись, говорю. Мне к спеху мешкать некогда. Что еще тебе? Вынь подштанники!» «Подолажи, какие ты мне сунула?» — кипятился Егорша, потрясая холщовыми подштанниками. «Вынь полотняные жила!» Поглядел на заплатанные в коленях штаны, поморщился. Достань омундировку, потому момент такой должен я явиться перед глазами Степана при полном параде. Какую шо омундировку? А в какой я приехал с войны? Господи, всплеснула сухими костлявыми руками Анися Романовна. Сколь годов не одевана. Враз расползется, говорил же, на смертный час, чтоб сохранилось. Пусть лежит. По времени со смертным часом мне всего семьдесят годов. Вынь, да подай, чего требую, и рубаху красную сатинетовую тоже. А полауме, Господи, разве можно при царской мундировке в топерешнее время ездить? Че забрал в башку-то, а? То преподает на своей пасеке месяцами